Глава 5. У старосты. К его собственному удивлению, предстоящий разговор со старостой мало беспокоил Ка. Он это объяснял себе тем, что до сих пор, как показал опыт, деловые отношения с графской администрацией складывались для него совсем просто. Происходило это потому, что, по-видимому, в отношении у него была издана определённая, чрезвычайно для него выгодная инструкция, а с другой стороны, Все инстанции были удивительным образом связаны в одно целое, причем это особенно четко ощущалось там, где, на первый взгляд, такой связи не существовало. Думая об этом, К был готов считать свое положение вполне удовлетворительным, хотя при таких вспышках благодушия он спешил себе сказать, что в этом-то и таится главная опасность. Прямой контакт с властями был не так затруднителен, потому что эти власти, при всей их превосходной организации, защищали от имени далеких и невидимых господ далекие невидимые дела, между тем, как сам К Ка боролся за нечто живое, за самого себя. Притом пусть только в первое время боролся по своей воле, сам шел на приступ, и не только он боролся за себя, за него боролись и другие силы, он их не знал, но по мероприятиям властей мог предположить, что они существуют. Однако тем, что власти до сих пор охотно шли ему навстречу, правда, в мелочах о крупных вещах до сих пор речи не было, они отнимали у него возможность легких побед. Одновременно и законное удовлетворение этими победами с вытекающей отсюда вполне обоснованной уверенностью, необходимой для дальнейших, уже более серьезных боев. Вместо этого власти пропускали ковсюду, куда он хотел, правда, только в пределах деревни, и этим размагничивали и ослабляли его. Уклоняясь от борьбы, они вместо того включали его во внеслужебную, совершенно непонятную, унылую и чуждую ему жизнь. И если не будет все время начеку, то может случиться, что в один прекрасный день, несмотря на предупредительность местных властей, несмотря на добросовестное выполнение всех своих до да смешного легких служебных обязанностей, обманутый той внешней благосклонностью, которую к нему проявляют, Ка станет вести себя в остальной своей жизни столь неосторожно, что на чем-нибудь непременно споткнется. И тогда власти по-прежнему любезно и мягко, как будто не по своей воле, а во имя какого-то незнакомого ему, но всем известного закона, должны будут вмешаться и убрать его с дороги. А в чем, в сущности, состояла его остальная жизнь здесь? Нигде еще Канни видел такого переплетения служебной и личной жизни, как тут. Они до того переплетались, что иногда могло показаться, что служба и личная жизнь поменялись местами что значило, например, чисто формальная власть, которую проявлял клам в отношении служебных делка, по сравнению с той реальной властью, какой клам обладал в спальника. Вот и выходило так, что более легкомысленное поведение, большая непринужденность были уместны только при непосредственном соприкосновении с властями. А в остальном – Нужно было постоянно проявлять крайнюю осторожность, с оглядкой во все стороны на каждом шагу. Встреча со старостой вскоре вполне подтвердила, что К правильно представил себе здешние порядки. Староста, приветливый, гладко выбритый толстяк, у него был тяжелый подогрический припадок, и принял К лежа в постели. Так вот, значит, наш господин землемер. Сказал он, попробовал приподняться, чтобы с ним поздороваться, но не смог и снова опустился на подушку, виновато показывая на свои ноги. Тихая женщина, больше похожая на тень в сумеречном освещении от крохотных окон, к тому же затемненных занавесками, принесла для Ка стул и поставила его у самой постели. — Садитесь, садитесь, господин землемер, — сказал староста, — и скажите мне, какие у вас будут пожелания? прочел ему письмо Кламма и добавил от себя кое-какие замечания. И снова у него появилось ощущение необыкновенной легкости общения с местной властью. Они буквально брали на себя все трудности, и можно было поручить что угодно, а самому остаться ни к чему не причастным и свободным. Староста как будто почувствовал в нем это настроение и беспокойно, завертелся на кровати, Наконец он сказал, «Я, господин землемер, как вы, вероятно, заметили, уже давно обо всем знаю. Виной тому, что я сам ничего еще не сделал, во-первых, моя болезнь, и потом вы так долго не приходили, что я уже подумал, не отказались ли вы от этого дела. Но теперь, когда вы так любезно сами пришли ко мне, я должен сказать вам всю правду и довольно неприятную». По вашим словам, вас приняли как землемера, но, к сожалению, нам землемер не нужен. Для землемера у нас нет никакой даже самой мелкой работы. Границы наших маленьких хозяйств установлены, все аккуратно размежовано. Из рук в руки имущество переходит очень редко, а небольшие споры из-за земли мы улаживаем сами. Зачем нам тогда землемер? В глубине души Ка, правда, того не ведая, уже был готов к такому сообщению. Поэтому он сразу и сказал, — это для меня полная неожиданность. Значит, все мои расчеты рухнут. Могу лишь надеяться, что тут произошло какое-то недоразумение. — К сожалению, нет, — сказал староста. — Все обстоит именно так, как я сказал. — Но как же можно? — крикнул Ка. — Неужели я проделал весь этот долгий путь, чтобы меня отправили обратно? — Это уже другой вопрос, — сказал староста. — Не мне его решать. Но объяснить вам, как произошло недоразумение, это я могу. В таком огромном учреждении, как графская канцелярия, может всегда случиться, что один отдел даст одно распоряжение, другой — другое. Друг о друге они ничего не знают, и хотя контрольные инстанции действуют безошибочно, Но в силу своей природы она всегда опаздывает, потому и могут возникнуть всякие незначительные недоразумения. Правда, обычно это сущие пустяки, мелочи вроде вашего дела. Я еще никогда не слыхал, чтобы делали ошибки в серьезных вещах. Но, конечно, все эти мелочи тоже штука неприятная. Что же касается вашего случая, то я не стану делать из него служебную тайну, я ведь совсем не чиновник, я крестьянин и крестьянином остаюсь, и я вам откровенно расскажу, как все вышло. Давным-давно, прошло всего несколько месяцев, как я вступил в должность старосты, я получил распоряжение, уж не помню из какого отдела, где в самом категорическом тоне, эти господа иначе не умеют, было сказано, что в скором времени будет вызван землемер и что нашей общине поручается подготовить все необходимые для его работы планы и чертежи. Конечно, это распоряжение не могло вас касаться, это было много лет тому назад, да я сам и не вспомнил бы о нем, не будь я болен. А когда лежишь в постели, времени много, тут всякая чепуха в голову лезет. Митцы, перебивая себя, позвал он жену, которая в непонятной суете шмыгала по комнате. «Посмотри, пожалуйста, в том шкафу, может, найдешь распоряжение?» И, обращаясь к Ка, он объяснил. «Я тогда только начинал служить и сохранял каждую бумажку». Жена тут же открыла шкаф. Ка и староста взглянули туда. В шкафу было полно бумаг. При открывании оттуда вывалились две огромные кипа документов, перевязанные веревкой — как обычно перевязывают пучки хвороста, и женщина испуганно отскочила. — Да ниже внизу, посмотри внизу! — распорядился староста с постели. Обхватывая кипы обеими руками, жена стала послушно выбрасывать их из шкафа, чтобы добраться до нужных документов. Уж полкомнаты было завалено бумагами. — Да, — сказал староста, качая головой, — огромная работа проделана, тут только самая малость. Главное спрятано у меня в амбаре. Впрочем, большая часть бумаг давно затерялась. Разве возможно все сохранить? Но в амбаре всего еще много. — Ну как? — Нашла распоряжение? — спросил он у жены. — Ты поищи папку, на которой слово «землемер», подчеркнуто синим карандашом. — Темно, — тут сказала жена. — Пойду принесу свечку. И, топча бумаги, она вышла из комнаты. «Жена, мне большое подспорье во всей этой канцелярщине», — сказал староста. «Работа трудная, а делать ее приходится только походя. Правда, для писания у меня еще есть помощник, наш учитель, но все равно справиться трудно. Вон сколько нерешенных дел. Я их складываю в тот ящик». И он показал на второй шкаф. «А уж теперь, когда я болен, нас просто завалило». И он утомленно, хотя и гордо откинулся на подушки. — Может быть, я могу помочь вашей жене искать? — спросил К, когда та вернулась со свечой и, встав на колени, начала искать документ. Староста с улыбкой покачал головой. — Я вам уже сказал, что служебных тайн у меня от вас нету, но допустить вас самих рыться в бумагах я все же не могу. В комнате наступила тишина. Слышен был только шорох бумаг. Староста даже немного задремал негромкий стук в дверь заставил Ка обернуться конечно это пришли его помощники видно что их уже немного удалось воспитать они не ворвались в комнату и только прошептали в приотворенную дверь мы совсем на улице замерзли кто там вздрогнул староста да это мои помощники сказал к не знаю где бы им подождать меня на улице слишком холодно а тут они будут в тягость мне они не помешают — любезно сказал староста, — впустите их сюда. — Ведь я их знаю, старые знакомые. — Они мне в тягость, — откровенно сказал Ка. И, переводя взгляд с помощников на старосту, а потом снова на помощников, увидел, что все трое улыбаются совершенно одинаковой улыбкой. — Ладно, раз вы уж тут, — сказал он, словно решившись, — оставайтесь и помогите... Супруги староста отыскать документ, на котором синим карандашом подчеркнуто слово «землемер». Староста не возражал. Значит, то, что не разрешалось К, разрешалось его помощникам. И они сразу набросились на бумаги, но больше расшвыривали документы, чем искали. И пока один по буквам разбирал надпись, второй уже выхватывал папку у него из рук. А жена староста только стояла на коленях перед пустым ящиком — Она как будто совсем перестала искать. Во всяком случае, свеча была от нее очень далеко. — Да, помощники, — сказал староста, самодовольно улыбаясь, как будто все делается по его распоряжению, только никто об этом даже не подозревает. — Значит, они вам в тягость. Но ведь это ваши собственные помощники. — Вовсе нет, — холодно сказал Ка. — Они тут ко мне приблудились. — То есть как это «приблудились»? — сказал староста. «Вы хотите сказать, они к вам были прикреплены?» «Ладно, пускай прикреплены», — сказал Ка. «Но только с таким же успехом они могли свалиться с неба, настолько необдуманно их ко мне прикрепили». «Необдуманно у нас ничего не делается», — сказал староста, и, позабыв о больной ноге, сел и выпрямился. «Ничего», — сказал Ка. «А как же мой вызов?» «И ваш вызов был, наверное, обдуман», — сказал староста. Только всякие побочные обстоятельства запутали дело. Я вам это докажу с документами в руках. — Да эти документы никогда не найдутся, — сказал Ка. — Как не найдутся? — крикнул староста. — Мицы, пожалуйста, ищи поскорей. Впрочем, я могу рассказать вам всю историю без бумаг. На распоряжение, о котором я вам говорил, мы с благодарностью ответили, что никакой землемер нам не нужен. Но этот ответ, как видно, вернулся не в тот отдел. Назовем его отдел А. А по ошибке попал в отдел Б. Отдел А, значит, остался без ответа. Да и отдел Б, к сожалению, получил не весь наш ответ целиком. То ли бумаги из пакета остались у нас, то ли потерялись по дороге. Ну, во всяком случае, не у них в отделе, за это я ручаюсь. Словом, и в отдел Б попала только обложка. На ней было отмечено, что в прилагаемом документе, и, к сожалению, там его не было, речь идет о назначении землемера. Тем временем отдел А. ждал нашего ответа, и хотя у них была заметка по этому вопросу, но, как это часто случается при самом точном ведении дел, вещь вполне понятная и даже неизбежная, их референт положился на то, что мы им ответим. И тогда он либо вызовет землемера, либо, если возникнет необходимость, напишет нам снова. Поэтому он пренебрёг всеми предварительными записями и позабыл об этом деле. Однако пакет без документов попал в отдел Б к референту, который славился своей добросовестностью. Его зовут Сордини, он итальянец, и даже мне, человеку, посвящённому непонятно почему он с его способностями до сих пор занимает такое незначительное место. Но прошло уже несколько месяцев, если не лет с тех пор, как отдел А впервые написал нам. И это понятно, ведь если бумага, как полагается, идет правильным путем, то она попадает в свой отдел самое позднее через день, и в тот же день ей дается ход. Но ежели она как-то пойдет не тем путем, а при такой отличной постановке дела, как в нашей организации, нужно чуть ли не нарочно искать не тот путь, ну тогда, тогда, конечно, все идет очень долго. И когда мы получили запрос от Сордини, мы лишь смутно помнили, в чем дело. Работали мы тогда только вдвоем с Мицей. Учителя мне еще в помощники не назначили. Копии мы хранили исключительно в самых важных случаях. Словом, мы могли дать только очень неопределенный ответ, что о таком предписании мы ничего не знаем и нужды в землевере не испытываем. Однако прервал себя староста, словно увлекшись рассказом, Он уже зашел слишком далеко, или это вот-вот произойдет. Вам не скучно слушать эту историю?» «Нет», — сказал Ка. «Мне очень занятно». Староста сразу возразил. «А я вам не для занятности рассказываю». «Мне только потому занятно», — объяснил Ка, «что я смог заглянуть в эту дурацкую путаницу, от которой при некоторых условиях зависит жизнь человека». «Никуда вы еще не заглянули», — сказал староста и я могу вам рассказать, что было дальше. Конечно, наш ответ не удовлетворил такого человека, как Сурдини. Я перед ним преклоняюсь, хотя он меня и замучил. Дело в том, что он никому не доверяет. Даже если он, к примеру, тысячу раз мог убедиться, что человек заслуживает полнейшего доверия, он в тысячу первый раз опять отнесется к нему с таким же недоверием, будто совсем его не знает. Вернее, точно знает, что перед ним прохвост. Я-то считаю это правильным. Чиновник так и должен себя вести. К сожалению, я сам по своему характеру не могу следовать его примеру. Сами видите, как я вам, чужому человеку, все выкладываю, но иначе я не могу. А у Сордини по поводу нашего ответа сразу возникли подозрения. И началась долгая переписка. Сордини запросил, почему это мне вдруг пришло в голову сообщить, что не надо вызывать землемер. Я ему ответил, и тут мне помогла отличная память Митцы, что первым подняла этот вопрос канцелярия. То, что мы получили тогда запрос из другого отдела, мы, конечно, совсем забыли. Тогда Сурдини поставил вопрос, почему я только сейчас упомянул о том первом запросе из канцелярии. А я ему, потому что только сейчас о нем вспомнил. Сурдини, это чрезвычайно странно, а я вовсе это не странно в таком затянувшемся деле. Сурдини, все же это странно, потому что запрос, о котором я упоминаю, вообще не существует. Я, конечно, не существует, потому что документ утерян. Сурдини, но должна же существовать какая-то отметка о том, что такой запрос был послан, а ее нигде нет. И тут я опешил, потому что я не осмеливался ни утверждать, ни даже предполагать, что в отделе Сордини произошла ошибка. Может быть, вы, господин землемер, мысленно упрекаете Сордини за то, что он мог бы из внимания к моим утверждениям хотя бы справиться в других отделах об этом запросе. Но как раз это было бы неправильно, и я не хочу, чтобы вы хотя бы мысленно очернили имя этого человека». Вся работа главной канцелярии построена так, что возможность ошибок вообще исключена. Этот порядок обеспечивается превосходной организацией службы в целом, и он необходим для наибольшей скорости исполнения. Поэтому Сордини не мог наводить справки в других отделах. Впрочем, они не стали бы ему отвечать, потому что там сразу поняли бы, что дело идет о поисках, возможной ошибки. «Разрешите, господин староста, перебить вас вопросом», — сказал К. Ка. «Кажется, вы раньше упомянули о каком-то отделе контроля. Хозяйство тут, как видно, такое, что при одной только мысли, что контроль отсутствует, человеку становится жутко». «Вы очень строги», — сказал староста. «Но будь вы в тысячу раз строже, и то вам не сравняться с той строгостью, с какой само относится к себе. Только совсем чужой человек может задать такой вопрос. Существует ли отдел контроля? Да, тут повсюду одни отделы контроля. Правда, они не для того предназначены, чтобы обнаруживать ошибки в грубом смысле этого слова, потому что ошибок тут не бывает. А если и бывает, как в вашем случае – то кто может окончательно сказать, что это ошибка?» «Но это что-то совсем новое», — воскликнул Ка. «А для меня совсем старое», — сказал староста. «Я не меньше, чем вы убежден, что произошла ошибка, и Сордини из-за этого заболел от отчаяния, и первые контрольные инстанции, которым мы обязаны тем, что они обнаружили источник ошибки, тоже признали, что ошибка есть» но кто может ручаться, что и вторая контрольная инстанция будет судить так же, а за ней третья и все последующие? — Все возможно, — сказал Ка. — В эти рассуждения мне лучше не вдаваться. Да и, кстати, о контрольных отделах я слышу впервые, и, конечно, понять их еще не могу. Но, по-моему, тут надо разграничивать две стороны дела. С одной стороны, то, что происходит внутри отделов, и что они могут официально толковать так или иначе, а с другой стороны, существует живой человек, я, который стоит вне всех этих служб, и которому со стороны именно этих служб угрожает решение настолько бессмысленное, что я еще никак не могу всерьез поверить в эту угрозу. С первой стороной вопроса дела очевидно и обстоит так, как вы, господин староста, сейчас изложили, с поразительным и необычайным знанием дела. Но теперь я хотел бы услышать хоть слово о себе. — И до этого дойду, — сказал староста. — Но вам ничего не понять, если я предварительно не объясню еще кое-что. Я слишком преждевременно заговорил об отделах контроля. Вернемся к переписке с Сордини. Постепенно, как я вам уже говорил, я стал противиться ему все меньше и меньше. Но когда в руках у Сордини есть хоть малейшее преимущество перед кем-то, он уже победил. Тут еще больше повышается его внимание, энергия, присутствие духа, и это зрелище приводит противников в трепет, а врагов этих противников в восторг. И со мной иногда так бывало потому я имею право говорить об этом. Вообще-то мне еще ни разу не удавалось видеть его в глаза. Он сюда спускаться не может, слишком загружен работой. Мне рассказывали, что в его кабинете даже стен не видно. Везде громоздятся огромные груды папок с делами. И только с теми делами, которые сейчас в работе у Сурдини. А так как все время оттуда то вытаскивают папки, то их туда подкладывают и притом все делается в страшной спешке, эти груды все время обрушиваются, поэтому непрерывный грохот отличает кабинет Сордини от всех других. Да, Сордини работает по-настоящему, он и самым мелким делам уделяет столько же внимания, как и самым крупным. — Вот вы, и господин староста, все время называете мое дело мелким, — сказал Ка. — А ведь оно занимало время у многих чиновников. И если даже в той груди дело оно и было совсем мелким, так от усердия чиновников, вроде господина Сордини, оно уже давно переросло в большое дело. К сожалению, это так, причем совершенно против моей воли. Чистолюбие мое не в том, чтобы ради меня вырастали и рушились огромные груды папок с моим делом, а в том, чтобы мне дали спокойно заниматься своей мелкой землемерной работой за маленьким чертежным столиком. «Нет», — сказал староста, — «ваше дело не из больших. В этом отношении вам жаловаться нечего. Оно одно из самых мельчайших среди других мелких дел. Объем работы вовсе не определяет степень важности дела. У вас нет даже отдаленного представления о нашей администрации, раз вы так думаете. Но если бы суть была и в объеме работы...» то ваше дело все равно оказалось бы одним из самых незначительных. Обычные дела, то есть те, в которых нет так называемых ошибок, требуют еще более усиленной, но, конечно, и более плодотворной работы. Кроме того, вы ведь еще ничего не знаете о той настоящей работе, которую пришлось из-за вас проделать. Об этом я и хочу вам сейчас рассказать. Сначала Сурдини меня ни во что не втягивал, но приходили его чиновники, каждый день в гостинице шли допросы самых видных жителей деревни, вели протоколы. Большинство из жителей стояло за меня, кое-кто упирался. Для каждого крестьянина измерение наделав дело кровное, ему сразу чудятся какие-то тайные сговоры и несправедливости, а тут у них еще нашелся вожак, и у Сурдини, по его высказываниям, Должно было сложиться впечатление, что если бы я поставил этот вопрос перед представителями общины, то вовсе не все были бы против вызова землемера. Поэтому соображение, что землемер нам не нужен, все время как-то ставилось под вопрос. Особенно тут выделился некий Брунсвик. Вы, должно быть, его не знаете. Человек, он может быть и неплохой, но дурак и фантазер. Он взять Лаземана. «Кожевника — Кожевника? — спросил Ка и описал бородача, которого видел у мана. Да, это он, — сказал староста. — Я и жену его знаю, — сказал Ка, скорее наугад. — Возможно, — сказал староста и замолчал. — Красивая женщина, — сказал Ка. — Правда, бледновато, вид болезненный. Она, вероятно, из замка, — полувопросительно добавил он.